На свет появилась девочка. Но самым занятным стало другое. Внезапно, без предварительных личных согласований с реальностью, закон бумеранга сработал не иначе. Потомство мужского пола заполучили Кайриль с Лабресом, братишка, крутивший роман с Дроссу, из изгнанников Дроссу Вара и дядюшка Эвер. Если с парочкой садоводов при моем диковинном саде все было вполне предсказуемо и нормально, то остальные...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 Папе Лёну, дама Дросу, разочарованно всучила свёрток с некондиционным ребёнком. Мальчик. И разорвала все отношения, а дядюшка вдруг оказался многодетным родителем. Он обзавёлся сыновьями. Условно бесплодная служанка принесла ей веру тройню и пропала из замка. Не знаю уж, чего перепугалась. То ли того, что её некромант при себе оставит, то ли того, что прикопает. словом